Глава 28. Политические решения для города. С истока дней среди пустынь два кровных брата, два врага, Агарий сын и Сарры сын, вокруг тебя Иерусалим. Но вряд ли Авраам старик, его жена и пастухи могли представить хоть на миг, чем станешь ты, Иерусалим. Редьярд Киплинг. Бремя Иерусалима. Сорок раз побывал осел в Иерусалиме, да остался все тем же ослом. Армянская пословица. Иерусалим – ключ к урегулированию арабо-израильского конфликта, но по иронии связанные с ним вопросы традиционно не учитываются или откладываются в долгий ящик, дабы сразу не испортить весь дипломатический процесс. Исключение Иерусалима из переговоров – признание того, что это самая трудноразрешимая проблема. Поскольку ООН не изменила и не отменила резолюцию 1947 года, предусматривающую интернационализацию Иерусалима, то она по-прежнему имеет силу, хотя никто и никогда всерьез не пытался ее выполнить. Общественные настроения могут склоняться в ту или иную сторону, но реальных действий не предпринимается. Поэтому вопрос о статусе Иерусалима остается политически застойным, хотя и очень живым. Очевидно, он не будет решен в международном суде, но тогда альтернативными вариантами являются либо очередная война на Ближнем Востоке, либо компромисс, который зиждется на зыбкой почве. Арабские государства и подавляющее большинство других членов ООН по-прежнему не согласны с односторонними заявлениями Израиля по поводу Иерусалима. Если бы Израиль сумел убедить страны с преобладающим христианским населением в том, что хорошо защищает их святыни, то сопротивление аннексии значительно снизилось бы. Впрочем, есть несколько но. Во-первых, израильские евреи все чаще нападают на христиан, как на местных, своих соседей и сограждан, так и на зарубежных паломников и туристов, забрасывают камнями и яйцами храмы и монастыри, а порой пытаются разгромить или сжечь их, ломают кладбищенские кресты и надгробия, пишут на стенах смерть христианам и совершают иные противозаконные деяния. В Кнессет регулярно вносятся антихристианские законопроекты. Это давняя тенденция. Известен случай, когда педагог, историк и политик Бен Цион Динур – Министр образования 1951-55 годов и директор мемориала Холокоста Яд Вашем 1953-59 годов, рассказывая о резне в Мамилле, массовом убийстве христиан иудеями после персидского завоевания Иерусалима в 614 году, употребил эвфемизм «непокорность христиан была обуздана». Наверняка эта фраза оскорбила бы Денура, если бы так отозвались о евреях иранно ливанский шиитский политический и духовный деятель Муса Ас садр провозгласивший Израиль абсолютным злом, написал в 1976 году стихотворение «Дайте оружие друг другу и приезжайте в Иерусалим, где Иисус и Мухаммед заключены в тюрьму. Церковь и мечеть снесены, мусульмане и христиане преследуются, ислам и христианство под угрозой». Ситуация усугубилась в 2023 году. Число избиений, оскорблений и прочих правонарушений, обусловленных ненавистью на религиозной почве, стремительно растет. Священнослужители жалуются в полицию, но правоохранительные органы бездействуют, а виновные остаются безнаказанными, либо не несут должной ответственности. Во-вторых, христианский мир не говорит в один голос, и это делает консенсус по Иерусалиму недостижимым. Примечательно, что исламский мир тоже неоднороден. Но пока ни одно арабское государство не высказалось в пользу израильского суверенитета над всем Иерусалимом. Еще больше усложняет ситуацию то, что в отношении святых мест действуют пересекающиеся юрисдикции, например, Храмовая гора, и стороны относятся друг к другу крайне подозрительно. В религиозно наполненной атмосфере Иерусалима, где три авраамические религии встречаются лицом к лицу, а туристы и паломники, подверженные иерусалимскому синдрому, воображают себя посланниками Бога, после чего попадают в психиатрическую лечебницу Кфар-Шауль, эмоции зашкаливают, оставляя мало места для компромисса, либо не оставляя его вообще. Соединенные Штаты Америки, могущественный покровитель Израиля, заняли собственную позицию в отношении Иерусалима. Президент Гарри Трумэн 1945-1953 годы, первый глава государства, признавший Израиль, тем не менее питал сильные чувства к Иерусалиму, которые расходились с израильскими интересами. В 1948 году он объявил, что США поддерживают в рамках Организации Объединенных Наций интернационализацию Иерусалима и защиту святых мест в Палестине. Труман не хотел рассматривать официальную просьбу Израиля о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Правительство отметило, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться политики, согласно которой для Иерусалима должен быть установлен особый международный режим, который не только обеспечит защиту святых мест, но и будет приемлем для Израиля, Иордании и мирового сообщества. Администрация Двайта Эйзенхауэра 1953-1961 годы проводила аналогичную политику. По словам госсекретаря Джона Фостера Даллиса, мировое религиозное сообщество имеет претензии в Иерусалиме, которые обладают приоритетом над политическими претензиями любой конкретной нации. Государственный департамент объявил, что Соединенные Штаты не планируют переводить посольство из Тель-Авива в Иерусалим, ибо это будет несовместимо с резолюциями ООН, касающимися международного характера Иерусалима. Джон Кеннеди 1961-1963 годы не озвучил своего мнения по Иерусалиму, хотя госсекретарь Дин Раск публично ратовал за интернационализацию. Пытаясь предотвратить дальнейшие односторонние действия Израиля в отношении города после шестидневной войны, президент Линдон Джонсон 1963-1969 годы говорил о необходимости адекватного признания особого интереса трех великих религий к святым местам Иерусалима. 28 июня 1967 года, когда Израиль фактически аннексировал Восточный Иерусалим вопреки призывам Вашингтона, Раск сказал, Соединенные Штаты глубоко сожалеют об административных действиях в отношении Иерусалима, которые были предприняты правительством Израиля. Эти административные решения не могут рассматриваться как определяющее будущее святых мест или статус Иерусалима, Мы разъяснили эту позицию правительству Израиля как до, так и после принятия им решений. Артур Гольберг, представляющий США при ООН, поддержал эту позицию месяцем позже, выступая перед Генеральной Ассамблеей. Статус Иерусалима не должен определяться в одностороннем порядке. Должны проводиться консультации со всеми заинтересованными сторонами и в знак признания исторических интересов трех великих религий в святых местах – Президент Джонсон посоветовал заинтересованным сторонам напрячь воображение для достижения урегулирования в интересах всего мира. При Ричарде Никсоне 1969-1974 годы посол США при ООН Чарльз Йост обратился к Совету безопасности, подтвердив позицию Вашингтона в отношении Иерусалима. Соединенные Штаты считают, что часть Иерусалима, перешедшая под контроль Израиля в ходе июньской войны, как и другие районы, оккупированные Израилем, является оккупированной территорией и, следовательно, подпадает под действие положений международного права, регулирующих права и обязанности оккупирующей державы подчеркнув, что в соответствии с международным правом Израиль как оккупирующая держава не должен вносить изменения в законы или администрацию, а также конфисковывать или уничтожать частную собственность на оккупированных территориях, Йост заключил. С сожалением должен сказать, что действия Израиля в оккупированной части Иерусалима представляют собой иную картину, которая вызывает понятную обеспокоенность тем, что окончательный статус Иерусалима может иметь предвзятый характер, и что частные права и деятельность населения Уже затронутые подвергаются нарушениям и изменениям. Мое правительство сожалеет и осуждает эту модель, и оно неоднократно информировало об этом правительство Израиля с июня 1967 года. Мы последовательно отказываемся признать, что эти меры носят какой-либо иной характер, кроме временного, и не принимаем их как касающиеся окончательного статуса Иерусалима. Сам Никсон в обращении к Конгрессу признал «Страсти на Ближнем Востоке настолько глубоки, что стороны в конфликте редко поддаются советам или влиянию извне. Каждая сторона убеждена, что на карту поставлены жизненно важные интересы, которые не могут быть скомпрометированы». Пожалуй, это было признанием того, что США практически не имеют влияния или не хотят влиять на Израиль, когда дело касалось Иерусалима. Президент Джеральд Форд 1974 77 годы не отступил от позиции своих предшественников, согласно которой будущее Иерусалима надо определять только путем переговоров, соглашений и компромиссов. Такой же линии следовала и администрация Джимми Картера 1977 81 годы. Картер заверил египетского лидера Анвара Садата, что позиция США в отношении Иерусалима не изменилась – Когда я был в Кэмп-Дэвиде с премьер-министром Бегином и президентом Садатом, мы все трое согласились с пунктом Кэмп-Дэвидских соглашений, касающихся Иерусалима. Я хорошо знаю глубокие чувства израильского народа и евреев всего мира к Иерусалиму. Наше обязательство, с которым согласился премьер-министр Бегин, состоит в том, чтобы Иерусалим навсегда оставался неделимым, чтобы сохранялся свободный доступ к святым местам, чтобы окончательный статус Иерусалима по международному праву был определен путем переговоров и чтобы окончательные результаты этих переговоров были приемлемы для Израиля. Это моя позиция, и я ее придерживаюсь. Рональд Рейган 1981-1989 годы тоже настаивал о важности диалога и отвергал любые предложения, чреватые повторным разделом священного города. Когда Конгресс призвал президента перенести посольство в Иерусалим, заместитель госсекретаря Лоуренс Иглбергер сказал… Наша политика в этом вопросе была решительной на протяжении более трех десятилетий. В 1949, году, когда израильтяне начали переносить свое правительство в Иерусалим, мы сообщили им, что не можем согласиться с односторонними претензиями на город. Опять же, в 1960 году мы проинформировали Иорданию о нашем несогласии с ее намерением сделать восточную часть города второй столицей Иордании. А в 1967 когда Израиль оккупировал восточный сектор, мы выступали против действий Израиля по подчинению всего Иерусалима израильским законам, юрисдикции и управлению. Совсем недавно президент Рейган заявил в своей мирной инициативе на Ближнем Востоке от 1 сентября 1982 что мы по-прежнему убеждены в том, что Иерусалим должен оставаться неделимым, но его окончательный статус должен быть решен путем переговоров. Для обозначения исключительной роли США в мире используется выражение «град на холме». Американские политики употребляют его, чтобы определить Соединенные Штаты как путеводную звезду, на которую должны ориентироваться все остальные страны. Критики используют эту фразу в ироническом или саркастическом ключе. Тем не менее, образ идеального и безгрешного града на холме и вытекающая из него вера в собственную исключительность – это базовые элементы американского национального сознания, одна из философских формул американских пуритан, в некоторой степени напоминающая идею еврейской богоизбранности. Выражение «град на холме» имеет библейское происхождение. Так в книге Исаии сказано «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу горы, возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стызям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерусалима». Исаия, глава 2, стих 2-3. В Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди Иисус говорит пастве. «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы!» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Под градом на холме в Библии, конечно, подразумевается Иерусалим. В 1630 году Джон Уинтроп, первый губернатор колонии Массачусетского залива, читал проповедь на борту корабля с колонистами, направляющегося в Америку. В проповеди Уинтроп сказал, «Посему должны мы иметь в виду, что будем подобны городу на холме. Взоры всех народов будут устремлены на нас, и ежели мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, мы станем притчей во языцах по всему миру, отверзнув уста врагов, хулящих пути Господни и его поборников». Это очень известные и судьбоносные для американской политики слова, ибо в них содержится претензия на построение нового общества, принципы которого в дальнейшем будут распространяться на другие народы. Идея собственной избранности легла в основу самосознания пуританских переселенцев и оказала огромное влияние на будущее государства. Несмотря на почтенный возраст, эта концепция жива до сих пор. Так, в 1988 году президент Рональд Рейган произнес знаменитую речь, в которой описал США как «сияющий град на холме». Размещение американского посольства в Иерусалиме символизировало бы признание этого города столицей Израиля. Заместитель госсекретаря Майкл Армакост прокомментировал эту тему следующим образом. «Наше посольство находится в Тель-Авиве более трех десятилетий. Это решение не было капризом. Обоснования сочли убедительным восемь администраций президента, как демократические, так и республиканские. Каждому так или иначе приходилось иметь дело с вопросом об Иерусалиме. Каждый считал ошибкой со стороны Соединенных Штатов поддерживать или молчаливо соглашаться с усилиями любого государства по определению статуса города в одностороннем порядке. Отвечая на просьбу мэра Тедди Коллика о переводе посольства США в Иерусалим, Газдеп указал, что перенос посольства в Иерусалим может быть воспринят как шаг, предрешающий исход переговоров, и он снизит способность Соединенных Штатов сыграть полезную роль в миротворческом процессе. При Джорджи Буше-старшем 1989 92 годы Конгресс признал Иерусалим столицей государства Израиль, хотя Белый дом и государственный департамент возражали. Во время визита Колика в Вашингтон Буш похвалил его за долгое и мудрое управление и за содействие климату примирения в Иерусалиме но повторил, что Вашингтон привержен дипломатии и переговорам. Подобно своим предшественницам, администрация Буша-старшего видела в заселении евреями Восточного Иерусалима препятствие для мирного урегулирования с палестинскими арабами. Когда президент высказался против строительства нового еврейского жилья в этой части города, израильские чиновники ответили, что еврейское жилье в Иерусалиме – это один из вопросов, который объединит всех израильтян против США. Премьер-министр Ицхак Шамир яростно раскритиковал мнение Вашингтона, заявив, что вопрос Иерусалима вообще не стоит в повестке переговоров с палестинцами, поскольку Израиль не делает различия между восточным и западным Иерусалимом. «Для нас есть один Иерусалим — столица Израиля». Билл Клинтон с 1993 по 2001 год стал первым американским президентом, который публично рассмотрел возможность переноса посольства в Иерусалим. В ходе предвыборной кампании он твердил, что город должен оставаться единой постоянной столицей Израиля и что посольство США будет переведено туда в соответствующее время. Это встревожило исламские круги, и президент отложил дело в долгий ящик. Палестинский национальный совет, представительный орган палестинских арабов, включая диаспору, объявил, что высказывания Клинтона противоречат всем резолюциям ООН, включая одобренные Соединенными Штатами, и что Иерусалим представляет собой красную линию для палестинцев и других арабов, которую нельзя пересекать. Итак, американские лидеры перестали настаивать на интернационализации Иерусалима, но каждая президентская администрация с 1948 года последовательно выступала за урегулирование арабо-израильского конфликта путем переговоров, подчеркивая, что действия Израиля не могут в одностороннем порядке изменить статус города. Десятки лет эта позиция позволяла США ходить по дипломатическому канату, балансируя между сторонами спора. Но все изменилось, когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп 2017-2021 годы, поклонник Израиля, сделавший для него больше, чем многие израильские политики. Именно Трамп признал весь Иерусалим столицей еврейского государства в 2017 году. Помимо США и Израиля это сделали только Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Тога. Все остальные государства в лучшем случае признают столицей Израиля Восточный Иерусалим, а в худшем случае не признают Израиль. Неудивительно, что одиозный израильский политик Арье-Дери назвал признание Иерусалима даром, полученным от президента США Трампа. Далее Дональд Трамп единственным в мире признал израильский суверенитет над голландскими высотами в 2019 году, которые по международному праву принадлежат Сирии и считаются оккупированными Израилем. Кроме того, американский президент лично занимался соглашениями Авраама, нацеленными на нормализацию отношений арабских стран с Израилем, благодаря чему это сделали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан 2020 год. Даже в мирное соглашение между Сербией и Косово Трамп включил пункт, по которому стороны должны признать Иерусалим столицей Израиля. Хотя, казалось бы, при чем тут это? Позиция еврейского государства в отношении Иерусалима сводится к следующим основным пунктам. Первый. Суверенитет Израиля над Иерусалимом не противоречит религиозным интересам христианства и ислама. Второй. Интернационализация Иерусалима не является нерелигиозным императивом какой-либо из трех конфессий, вовлеченных в спор, ни единственным способом удовлетворения их законных потребностей. Третий. Судьба любого города не может быть отделена от судьбы его жителей. Иерусалим же на протяжении более века населяют преимущественно евреи. Навязывать городу какое-либо решение, не учитывая волю большинства людей, обитающих в нем, значит дезавуировать всеобщий принцип самоопределения. Четвертый. Ни один город не доверится международному органу либо организации. Политика подобного органа, организации, всегда будет связана с политикой государств-участников, а благополучие людей станет второстепенным вопросом. Ничто так не разрушит жизнь города и его населения, как навязывание системы правления, разделяемой несколькими государствами, каждая из которых преследует свои собственные интересы. Пятый. Нигде в мире международному органу организации не удавалось управлять какой-либо территорией в течение сколь-нибудь продолжительного времени, поскольку неминуемое разногласия государств-участников парализуют работу. Шестой. Необходимость обеспечения защиты святых мест не может служить оправданием интернационализации целого города. Седьмой. Иерусалим, единый и неделимый, является столицей Израиля. Большинство его жителей – евреи. Италия никогда не согласится на то, чтобы Рим был выведен из-под итальянского суверенитета и передан международной католической администрации. Саудовская Аравия никогда не согласится на то, чтобы Мекка была выведена из-под саудовского суверенитета и передана под международное исламское правление. Израиль тоже не соглашается верить Иерусалим и его население некому аморфному международному режиму, который станет лишь источником бесконечных конфликтов и напряженности. К тому же интернационализированный Иерусалим не будет таким, как сейчас, мирным городом, где защищаются интересы всех религий. Израильское правительство готово взять на себя обязательства по обеспечению соблюдения этих интересов. Есть разные мнения о том, как решить спор вокруг Иерусалима, но, пожалуй, ни один вопрос не объединяет мировое еврейство больше, чем вопрос о священном городе. Евреи единодушны в том, что Иерусалим должен остаться столицей Израиля. Премьер-министр Ицхак Шамир сказал, «Мы не будем участвовать ни в каких действиях, которые ставят под сомнение статус Иерусалима как столицы Израиля, сердца и души еврейского народа. Иерусалим был един и никогда больше не разделится». В сентябре 1992 года израильская пресса сообщила, что премьер-министр Ицхак Рабин намерен окончательно договориться с палестинцами. СМИ подняли панику, предположив, что он готов предоставить святыням экстерриториальный статус. «Очень скоро мы можем увидеть флаг Иордании или Саудовской Аравии, развивающийся над Храмовой горой, и флаг Ватикана над Храмом Гроба Господня». На следующем этапе, писали газеты, арабы, вероятно, получат возможность самоуправления в своих кварталах. В 1994 году бывший заместитель мэра Шмуэль Меир подлил масло в огонь, заявив, что уже ведутся переговоры о постоянном статусе Иерусалима, и специальный комитет готовит карты арабских районов, которые отойдут палестинцам. По словам Меира, такие действия были равносильны разделу города. Он также подтвердил, что достигнута договоренность с Ватиканом о наделении экстерриториальным статусом католических церквей и других объектов. Замминистра иностранных дел юсиби Лин опроверг эту информацию. Рабин всегда твердил, что тема арабской автономии в Иерусалиме не подлежит обсуждению. «Иерусалим останется таким, какой он есть, объединенным под суверенитетом Израиля и нашей столицы навсегда. И поэтому он не будет включен во временные договоренности о самоуправлении для палестинцев. Это часть Израиля. Это так. Он останется таким». В то же время, как заметил экс-мэр Тедди Коллик, было необходимо урегулировать статус Иерусалима, если мы хотим достичь прочного мира. А евреям следовало найти способ жить вместе с арабами. По словам Коллика, арабы никогда не покинут город, который они считают святым. Он говорил, что есть лишь один способ сохранить единство Иерусалима под израильским суверенитетом – это обращаться с меньшинствами так, как мы хотели бы, чтобы обращались с евреями, нельзя бороться с антисемитизмом, обращаясь с другими, как с гражданами второго сорта. Но Колик отверг идею двух столиц в едином городе – Западный Иерусалим – столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица палестинского арабского государства – как смехотворную. Я не думаю, что вы отыщете хоть одного израильтянина, готового отказаться от Иерусалима. Они не могут этого сделать и не сделают. Этот прекрасный золотой город – сердце и душа еврейского народа. Вы не можете жить без сердца и души. Если вы хотите найти одно простое слово, символизирующее всю еврейскую историю, это будет слово «Иерусалим». Эхуд Ольмерт, будущий премьер-министр, сменивший Тедди Колика на посту мэра в 1993 году, заявил, что его главная миссия состоит в сохранении целостности города под властью Израиля. А его победа на муниципальных выборах стала сигналом о том, что Израиль не пойдет на компромисс с Организацией освобождения Палестины в вопросе статуса «Иерусалима». Высказывания арабов отличаются несколько большим разнообразием и выражают более широкую палитру эмоций и отношений. Так, 15 апреля 1990 года Ясир Арафат, глава Организации Освобождения Палестины, сообщил, что несколько партий предложили ООП создать палестинское государство без Иерусалима. Арафат ответил, может быть гибкость в отношении сроков вывода израильских оккупационных войск, но не может быть гибкости, когда дело касается Иерусалима. 24 августа 1992 года ООП повторила, что Иерусалим является ключом к успеху или провалу мирного процесса. «Без Иерусалима не будет мира в регионе. Мы заявляем, что любая попытка убрать его из любого урегулирования будет категорически отвергнута. Не будет ни конфискации Иерусалима, ни торга по нему, ни отказа от него или от его арабского характера, несмотря на интенсивность заговоров и количество жертв». ООП также отметила, что не пойдет ни на какие уступки по форме или содержанию в отношении Иерусалима и не совершит преступления, состоящего в отказе от исламских и христианских святынь или национальных прав палестинского народа. По мнению короля Марокко Хасана II, арабы пойдут на диалог с Израилем, если тот пообещает вернуть мусульманам контроль над исламскими святынями в городе. «Еврейские и христианские святыни нас не интересуют. Мы хотим свои собственные, вот и все». Если однажды нам скажут, что они будут возвращены, мы будем готовы открыто обсудить статус Иерусалима. Президент Египта Хосни Мубарак в речи от 6 июня 1992 года, посвященной 25-й годовщине оккупации Иерусалима, подчеркнул, что продолжающаяся израильская оккупация Западного берега не может не установить право на землю, не обрести легитимность. «То, что касается оккупированных палестинских территорий, в равной степени относится и к арабскому Иерусалиму, который составляет неотъемлемую часть этих оккупированных территорий», — добавил Мубарак. Родственники советник Ясера Арафата, авторитетный палестинский политик Фейсал Аль-Хусейни, сын командира армии священной войны Абдаль-Кадира Аль-Хусейни и внук иерусалимского мэра Мусы кази Аль-Хусейни говорил «Я люблю Иерусалим. Я страдаю от его разделения. Я вижу два города, один свободный, а другой оккупированный. Наше решение — две столицы в едином городе с открытыми границами и совместным муниципальным управлением». Аль-Хусейни уточнял, что его восточная часть должна быть столицей Палестины, а западная часть может быть столицей Израиля. Иерусалим для Фейсала Аль-Хусейни и тысяч других палестинцев находился в центре мироздания. Все, что касается переговорного процесса, так или иначе сталкивается с вопросом об Иерусалиме. Если мы говорим о выборах, мы сталкиваемся с Иерусалимом. Если мы говорим о юрисдикции, мы говорим об Иерусалиме. Одним из умеренных палестинских активистов долгое время считался сарину Нусейбе – дипломат, видный общественный деятель, доктор исламской философии и отпрыск старинной иерусалимской семьи, члены которой до сих пор хранят ключи от храма Гроба Господня, по легенде, полученные от султана Саладина в XII веке. Несмотря на общий толерантный имидж, Нусейбе порой делал безапелляционные заявления, например, «Израиль», «Перес», Шимон Перес – израильский политик, дважды занимавший пост премьер-министра Израиля в 1984-1986 годах и в 1995-1996 годах И Колик мечтают, что мы отступим в вопросе об Иерусалиме. Мы никогда этого не сделаем. Иерусалим будет арабским, исламским и столицей Палестины. Король Иордании Хусейн часто говорил западным журналистам. «Святыни Иерусалима должны быть выведены из орбиты попыток установить над ними суверенитет. Они принадлежат только всемогущему Богу. Священный город надо отделить от любого временного суверенитета». Монарх с удовольствием упоминал швейцарского католического теолога Ханса Кюнга, убежденного, что иудеям, христианам и мусульманам нужно общее святое место, символ поклонения Богу Авраама и объединяющего начало трех религий, которое якобы помогает преодолеть разногласия и взаимную враждебность. По замечанию Кюнга, для этой цели отлично подходил купол скалы на Храмовой горе. Купол скалы превратился в купол примирения, и Хусейн не возражал. Иорданский премьер-министр Абдассалам Салам Аль-Маджали, не любивший, в отличие от своего повелителя, рассуждать на отвлеченные темы, в 1993 году высказался кратко «Мы не придем к окончательному решению, которое не включает Иерусалим. Ни араб, ни мусульманин не примут решение, которое не подразумевает возвращение Иерусалима» политическое решение для Иерусалима не может быть основано на какой-либо единой формуле, будь то раздел, интернационализация, экстерриториальный статус, кантонизация, совместное управление, двойной суверенитет или что-то еще. Теоретически, благодаря переговорам можно создать некий алгоритм, который станет фундаментом урегулирования. Но на практике не удается добиться ничего, кроме трудностей, недоумения и агрессии. Если провести аналогию с судом царя Соломона, применительно к спору о Иерусалиме, то город – это младенец, на которого претендуют разные женщины. Первый вариант – вернуться к разделу, когда евреи живут в еврейской части Иерусалима, а арабы – в арабской. Такая примитивная форма двойной столицы равносильна рассечению младенца пополам, и в итоге он умрет. Второй вариант – интернационализировать город и передать его под некую форму опеки ООН, Согласно модели Соломона, это означает вынесение нелепого суждения о том, что либо обе женщины являются матерями ребенка, либо ни одна из них. И спор продолжится. Третий вариант – признать суверенитет одного государства либо народа над Иерусалимом. Здесь подразумевается готовность какой-либо из женщин отречься от своих притязаний ради благополучия ребенка, но каждая сторона искренне верит, что Иерусалим по праву принадлежит ей – Порой озвучивается альтернативная идея – признать общеарабский либо общемусульманский суверенитет над Иерусалимом. Впрочем, учитывая политические реалии, ее следует считать нежизнеспособной. Мэр Тедди Коллик и его заместитель Мэрон Бенвинисти в свое время придумали систему, основанную на лондонской модели. Она предполагает создание городских районов на базе этнического и географического деления Иерусалима. Светские евреи, ортодоксальные евреи, христиане, мусульмане, армянский квартал и так далее. Жители каждого района избирают собственный городской совет и делегируют своих представителей в Общий муниципальный совет Иерусалима. Кажется, что такая система позволила бы каждой общине защищать собственные интересы, сохраняя при этом город под суверенитетом Израиля. Однако в случае с Иерусалимом лондонская модель выглядит запутанной и неудобной. Во-первых, это прямой путь к увеличению числа национальных и религиозных анклавов, что небезопасно. Во-вторых, многие районы имеют смешанное население. В-третьих, даже традиционное административно-территориальное устройство города вызывает немало вопросов. Например, почему Старый город не охватывает Храмовую гору, хотя на ее склонах исторически живут люди? Почему в Старом городе есть армянские и христианские кварталы? Если армяне – христиане, кто, когда и зачем вообще придумал разделение Старого города на четыре квартала и так далее? Наконец, очередная концепция отсылает к древней истории. После того, как объединенная монархия развалилась на Северное Израильское царство и Иудейское царство, административная столица евреев находилась в Шумроне, Самарии, а духовная – в Иерусалиме. Отсюда возникает мысль сделать политической столицей Израиля Тель-Авив, а столицей арабской Палестины – Хеврон или Наблус. Иерусалим же рассматривается как религиозный центр обоих государств – естественно, реалистичность этой концепции более чем сомнительна. Как бы то ни было, существует множество вариантов для решения спора относительно статуса Иерусалима. И сам по себе этот факт уже свидетельствует о том, что ни одно из них не является приемлемым для всех сторон конфликта.